Торжественные обеды и праздники, продолжавшиеся потом целую неделю, не могли поправить здоровье государя, а еще более расстроили его. Так что он должен был на некоторое время отложить важнейшие из своих занятий и лечиться минеральными водами. Он любил этот род лечения и несколько раз ездил для этого к колонецким минеральным водам, но они не могли уничтожить полностью его болезни, потому что при малейшем облегчении он оставлял лечение и снова предавался трудам. Так случилось и теперь. Почувствовав себя несколько здоровее и веселее, неутомимый государь уже отправился в Петербург, а оттуда тотчас же в Петергоф. Посмотреть, на много ли подвинулись работы с фонтанами и бассейнами потом в Кронштадт, взглянуть на свои корабли и фрегаты. Разъезды этим не кончились. Вернувшись из Кронштадта, Петр поехал в Новую Ладогу на берега реки Волхов. Там с 1719 года проводились важные работы, но чтобы понятно рассказать вам о них, друзья мои, надо развернуть карту России. Видите ли вы на ней, как Нева соединяет Финский залив с Ладожским озером? Как потом это озеро соединяется рекой Волхов с озером Ильмень? И как в это озеро впадает река Мста? Значит, от самого начала Мсты можно доехать водой до Петербурга. Эта водяная дорога важна не для путешественников, которые гораздо быстрее могут добраться до Петербурга сухим путем, а для тех больших судов и барок, которые привозят в северную столицу огромные запасы разных необходимых для жизни вещей. А надо сказать правду, Петербург очень нуждается в них, будучи окружен вовсе не плодородной землей». Но его заботливый основатель видел, что и все места, лежавшие по реке Мсте, не отличаются богатством природы. Зато это богатство показывается там, где начинается Волга и продолжается по всем странам, где течет эта величественная река до самого Каспийского моря. Каким же образом соединить эти плодородные земли с бесплодными местами, окружающими новую столицу? Разумеется, единственная возможность для этого – водяное сообщение. Но река Мста, оканчиваясь около тех мест, где начинается Волга, не соединяется ни с ней, ни с большой рекой Тверцой, впадающей в Волгу. И так, чтобы доехать водой от самой Астрахани до Петербурга, надо соединить Тверцу и Мсту. И Петр, дальновидный и заботившийся о выгодах своего народа, сделал это еще в первые годы существования Петербурга. А в 1719 году он принялся уже за другое аналогичное дело. Ладожское озеро, как величайшее из всех европейских озер, очень бурно и опасно для судов, плавающих по нему. Часто во время грозы люди и барки погибали без всякой вести в его волнах, и после таких несчастных случаев страшно было и другим пускаться по той же дороге. Таким образом, Петербург мог часто ощущать недостаток в съестных припасах. Чтобы предотвратить это несчастье для своего любимого города, Петр придумал вот что – провести канал по берегу Ладожского озера от истока Невы до Волхова. Будучи длиной в 105 верст, он таил при своем строительстве большие трудности. Но какие трудности могли остановить Петра, когда с ними была связана польза для России? Государь бережливый до невероятности во всем, что касалось собственных его расходов, не пожелал чрезвычайных сумм, какие нужны были для проведения этого канала. И с 1719 года 25 тысяч человек начали беспрерывно трудиться над ним. Сначала работы шли медленно, но с 1723 года Надзор за ними был поручен одному из любимцев императора, графу Миниху, который с таким успехом выполнил порученное ему дело, что Пётр, приехав в новую Ладогу, мог уже плыть в лодке несколько верст по новому каналу и с восхищением писал государю: "Работа Миниха сделала меня здоровым". «Я надеюсь со временем и вместе с ним ехать водой из Петербурга и в Головином саду при реке Яузе в Москве встать». Но эта надежда не исполнилась, и удовольствие при виде успешных работ Миниха ненадолго подкрепило драгоценное здоровье императора. Как будто, предчувствуя приближающуюся кончину, Он спешил совершить великие намерения свои и в этом же 1724 году принял план основания в Петербурге Академии наук и приказал перенести мощи великого князя Александра Невского, почивавшего во Владимире, на те места, где святой герой одержал победу, прославившую его память». Бог, всегда не спосылавший успех намереньем благочестивого Петра, не спослал ему радость видеть исполнение этого усердного его желания. Мощи Невского были привезены в новую столицу 30 августа 1724 года В то время, когда государь еще был настолько здоров, что сам выехал встретить их на великолепные галереи и собственными руками участвовал в перенесении их на эту галеру и потом в церковь Александра Невского монастыря.